«Надо же, как кстати она оказалась в сумке! Хотя она же точно помнит, что не брала ее с собой, и сумка у нее другая. Чудеса, да и только, эта погремушка живет своей собственной жизнью!» Розалия Степановна подошла к Артему и внимательно на него посмотрела. «Честно говоря, вид он имел жуткий. Глаза полузакрыты, и сквозь щелку видны только белки». На губах засыхала пена, все тело ритмично вздрагивало. — Да уж, — произнесла Розали, и почему мне его не жалко? Что ж, тогда, пожалуй, я могу выздороветь. Вы не представляете, до чего мне надоело изображать ненормальную, до чего надоело рассказывать про инопланетян. — А с ним-то что делать? — проговорил Степан, растирая затекшие руки. «Не хотелось бы привлекать внимание к тете, а это непременно произойдет, если мы вызовем полицию». «Зачем полицию?» — перебила его Ксения. Ей самой полиция была не с руки. «Скажешь, что же?» — поддержала ее Розалия Степановна. «Полиции нам тут только не хватало». «А куда же его девать?» Ну, мы же с вами в психиатрической клинике, а он сейчас как раз годится на роль пациента. Нужно только переместить его в другую палату, лучше всего туда, где держат буйных. Ну, ладно, вы пока с и поговорите, вам есть о чем. А я выйду, осмотрюсь и найду каталку. Ксения вышла в коридор, осмотрелась и прислушалась. В клинике было беспокойно. Из разных палат доносились приглушенные крики и стоны. Дежурная сестричка, растрепанная, в криво застегнутом халате, бегала из комнаты в комнату. Должно быть, звук древней погремушки, даже ослабленный толстыми стенами, повлиял на неустойчивую психику пациентов. Охранник тихо матерился, тыкая пальцем в кнопки телефона, пытаясь, надо думать, найти дежурного врача. От этого беспорядка Ксения даже выиграла. На нее никто не обращал внимания. Всем сейчас было не до нее. Ксения нашла знакомую кладовку, взяла там два халата, один для себя, другой побольше для Степана. Тут же нашлось складное инвалидное кресло. Надев халат, вернулась в палату Розалии Степановны. Там тетя и племянник в полголоса разговаривали о чем-то своем. Артем по-прежнему лежал на полу, но уже начал понемногу подавать признаки жизни. С помощью Степана Ксения взгромоздила его на инвалидное кресло, вывезла в коридор. Руки пришлось развязать. Они без проблем миновали главный коридор, открыли дверь и оказались в помещении, где находились палаты усиленного режима как деликатно назывались в клинике палаты для буйных. Ксения отчитала четвертую от угла палаты, на двери которой было почему-то написано «Зарянкин». Ах да, Розалия Степановна говорила, что поменяла таблички. Неужели никто и в палату не заходил, но ну и порядки у них в клинике? Ксения увидела лежащую на кровати неподвижную фигуру и с трудом узнала в ней Александру совершенно бессмысленное выражение лица, похоже что она спит с открытыми глазами, небось буйствовала, орала, чтобы выпустили вот и вкатили ей лошадиную долю лекарств. так и надо с зарази. Но с другой стороны это все усложняет. вдруг у нее память вообще отшибет и она забудет куда дело ребенка. Ладно, с этим потом. В пациенте следующей палаты Ксения узнала несчастного обокраденного женой Зарянкина. Универсальный ключ к этим замкам не подходил, так что Ксения достала из кармана другой. Она нашла его в Сестринской, куда заглянула, пока искала каталку. Ключ валялся на полке, очевидно, сестричка забыла его, когда собиралась в спешке. Сестринская хранила следы преступного поведения дежурных. Диван смят, на столе остатки еды и пахло спиртным. Нет, все-таки ну и порядки в этой клинике, а с родственников, небось, несусветные деньги дерут. Зарянкин проснулся от шума и теперь боязливо закрывался рукой. — Вставайте, Зарянкин! — как можно приветливее сказала Ксения. — Переводим вас отсюда назад. Номер своей палаты помните? «Ш... ш... — ш шестая, неуверенно ответил Зарянкин. «А... а она где?» «Ваша жена?» «Она в телевизоре, только телевизор ночью не работает». Ксения чувствовала себя виноватой, поэтому говорила с Зарянкиным ласково. Зарянкин встал с кровати и неуверенно побрел к двери. «И знаете что?» — сказала Ксения ему вслед. «Ваша жена...» На телевидении больше не работает, ее уволили за профнепригодность, так что ток-шоу ведет совсем другая женщина. Да, очевидно, сестры никогда не разговаривали с Зарянкиным ласково, так что он растрогался и прижал руки к сердцу. «Спасибо вам, вы просто вернули меня к жизни», с чувством произнес он и бодро побежал по коридору. А Ксения с помощью Степана выложили преступного зятя на койку, да еще и привязали ремнями, после чего вернулись в пятую палату, где Розалия Степановна ожидала их уже полностью одетая и с довольно объемистой сумкой. Сумку спустили в окно, и троица покинула клинику через служебный вход, где снова толкалась алкоголичка Катька из двенадцатой палаты. На ней была детская пижама в медвежатах и зайчиках, на ногах те же кеды со стразами. «Мужчина, закурить есть?» — она схватила Степана за локоть. «Отвали ты!» — он резко выдернул руку. Розалия Степановна тихонько ткнула Ксению в бок. «Ого! Тихоня племянник, видно, потерял терпение, раз так себя ведет. Ничего ему...» Полезно узнать жизнь, а то совсем заплесневел в музее своем. Несмотря на то, что ночь выдалась такой тяжелой и поспать почти не удалось, утром Ксения встала, как всегда, без четверти семь, натянула спортивный костюм и отправилась на пробежку. Погода как назло испортилась, задул резкий пронизывающий ветер, Небо затянули тяжелые волглые тучи, обещающие вот-вот разразиться проливным дождем. Но ничего не поделаешь, утреннюю пробежку нельзя отменять ни в каком случае. Уж во всяком случае не из-за плохой погоды. Ксения побежала по обычному маршруту, вокруг своего дома через двор по узкой гравийной дорожке, потом мимо старых гаражей. Здесь за ней с истеричным лаем увязалась маленькая грязно-белая собачонка, но Ксения не обратила на нее внимания, не сбиваясь с ровного уверенного темпа. Пробежать по переулку и через проход между двумя шестиэтажными домами, затем через сквер, где ветер срывал с деревьев последние почерневшие листья. Из сквера Ксения выбежала на проспект, Дождалась на переходе зеленого света, при этом она бежала на месте, чтобы не сбиваться с темпа и не потерять дыхание. Перебежала дорогу и оказалась возле супермаркета как раз в половине восьмого, когда открывался газетный ларек. И заспанная недовольная тетка принимала от водителя пачки газет и журналов. Как каждое утро, Ксения купила рекламную газету как каждое утро сунула ее в карман и побежала домой по тому же самому маршруту. По проспекту, через сквер, только выбежала через другие ворота, проскочила переулок и, постепенно снижая темп, подбежала к дому с другой стороны. Она не стала торопиться. Сначала приняла душ, насухо растерлась и только тогда просмотрела газету не задержалась на страничках с вакансиями и знакомствами, сразу перешла к части разные. Как всегда, она пробежала глазами обычное объявление. «Продам детскую коляску», «Продам детскую скрипку в хорошем состоянии», «Куплю европейские марки начала XX века», «Отдам хорошие руки котят английской», короткошерстной породы. Вот оно! Сердце Ксении забилось. Продам старинный, двустворчатый, инкрустированный шкаф, изготовлен в Гетеборге в восемнадцатом веке. Состояние хорошее, размеры 150 на 40 на 30. использовался для хранения специй. Ну, наконец-то! Это было то самое объявление, которое она ждала все эти дни. Ксения сверилась с компьютерной картой города, нашла на ней Гетербургскую улицу. Восемнадцатый век, значит, ей нужен дом номер восемнадцать. Размеры обозначают время встречи — пятнадцать сорок. Последнее число — сегодняшний пароль. Теперь одежда, ничего яркого, бросающегося в глаза, и нарочито бедно, одеться тоже нельзя. Это тоже запоминающаяся примета, и ничего лишнего. Ни лента в волосах, ни бантика на сумке, все это может быть истолковано, как некие знаки. Стало быть, выбираем имидж обычной офисной девушки. Светлое прямое пальто, короткие ботиночки на каблуке, сумка... «Сумку возьмем у Ани. И пальто, кстати, тоже». «Вот зачем ей было такое пальто? Она же не в офисе работала!» Перебирая одежду, вдыхая запах Аниных духов, Ксения в который раз дала себе слово отомстить. За пять минут до назначенного времени Ксения шла по Гетербургской улице. Восемнадцатый дом оказался недавно отремонтированным пятиэтажным зданием. До революционной постройки на первом этаже находился небольшой ресторанчик под названием «Специи». Ну, все правильно, это именно то место, о котором говорилось в объявлении. Ксения вошла в ресторан, к ней тут же подошла симпатичная девушка-метродотель. «Вы одна?» «Сейчас одна, как видите. Но через тридцать минут ко мне должен прийти друг». Девушка кивнула. Пароль верный. Она провела Ксению в отдельную кабинку. Обшитые деревянными панелями стены, по ним развешаны старые, чуть выцветшие фотографии. Положила перед ней меню. Вышла. Ксения раскрыла книжечку меню и увидела вложенную в нее фотографию. На фотографии была эта самая кабинка. На задней стенке, под старинной фотографией какого-то усатого джигита в высокой папахе и черкеске, стоял жирный крест. Ксения сожгла снимок, пепельница встала, подошла к стенке и нажала рукой на стенную панель под фотографией джигита. Часть стены отъехала в сторону, за ней оказался темный проход. Ксения шагнула в него. Дверь за ее спиной закрылась, и она оказалась в полной, непроницаемой темноте. Исчезли малые проблески света и даже все звуки. Было такое чувство, что на голову опустили огромное ватное одеяло. Несмотря на это, Ксения осталась спокойна, пульс ее не участился. Во-первых, она была готова к чему-то подобному, во-вторых, Ее пульс никогда не учащался, даже когда она попала на яхте в шторм в Северном море. Ксения стояла и ждала. И тут из темноты до нее донесся глухой, холодный голос. «У вас очень хорошие рекомендации». Ксения промолчала. «Что тут ответишь?» Только почувствовала, что ватное одеяло сползло с головы. Наверное, потому что она была в этой комнате не одна. «Мне нужно, чтобы вы остановили одного человека», — продолжал голос. На этот раз Ксения ответила, она должна была поставить точки над «и». «Что значит остановила? Я не киллер. Вас должны были об этом предупредить». «Да, меня предупредили». Мне не нужно, чтобы вы его убивали. Мне нужно, чтобы вы его именно остановили. Мне нужно прекратить его деятельность. Он причинил мне вред, больше, чем вред. Он причинил мне боль. В общем, я хочу, чтобы он прекратил заниматься тем, чем занимается теперь, и никогда бы не смог начать заново. — Кто он? — Исайя. — Это что, имя? — Нет, это кличка. Так звали одного библейского пророка. — Что еще о нем известно? — Вам передадут всю доступную информацию. Впрочем, известно о нем очень мало. — Аванс? — Аванс вам тоже передадут. «У вас есть еще какие-то вопросы?» «Да, только один. Почему вы настаивали на личной встрече?» «Я хотел взглянуть на вас». «И что? Взглянули?» В голосе Ксении невольно прозвучала насмешка, учитывая окружающую их темноту. «Взглянул». «Абсолютно серьезно», — ответил ей собеседник. «Вы удовлетворены?» Да. Ксения хотела спросить еще что-то, но какое-то шестое чувство подсказало ей, что собеседник ушел, что она осталась одна в окружающей беспросветной темноте. А через несколько секунд зажегся свет. На мгновение Ксения ослепла, но глаза быстро привыкли к свету, и она огляделась. Она стояла в небольшой пустой комнате из которой выходили две закрытые двери. Она толкнула первую дверь и, похлынувшим оттуда звуком и приятным запахом, поняла, что эта дверь ведет на ресторанную кухню. Толкнула вторую дверь и оказалась в коротком коридоре, который вел в общий зал. Пройдя через зал, снова оказалась в знакомой кабинке, села за стол. К ней тут же подошла официантка, поставила перед ней маленькую чашечку с крепчайшим кофе. Ксения выпила кофе одним глотком и перевернула чашечку. На дне ее было углубление, в которое вложили крошечную флешку. Ксения вынула флешку, спрятала в карман, потом по привычке осмотрела потеки кофе на стенках перевернутой чашки. Когда-то давно ей пришлось побывать в Армении, и одна местная дама средних лет научила ее гадать по кофейной гуще. Ксении было далеко до той армянской дамы, но кое-что она все же умела. То, что Ксения увидела на стенках пустой чашки, заставило ее насторожиться. В верхней части чашки, той, которая говорит о ближайших событиях, Отчетливо просматривался рисунок, в котором Ксения узнала раскрывшую крылья бабочку. Бабочка, вспомнила она, предвещает рискованное мероприятие. Ну что ж, в этом нет ничего неожиданного. Вся ее жизнь состоит из рискованных мероприятий. А уж сейчас, после разговора в темной комнате, тем более. Однако, внимательно приглядевшись к крыльям бабочки, она разглядела на них узор, напоминающий человеческий череп с двумя провалами глазниц. «Значит, это не просто бабочка, а вполне определенная разновидность. Бабочка — мертвая голова». Ксения не помнила значения такого символа, но сам по себе череп вряд ли обещал ей что-то хорошее. Дальше за бабочкой было расплывчатое пятно, в котором угадывался сгорбленный силуэт женщины с крючковатым носом и растрепанными прядями волос. Ведьма. Этот рисунок говорит о том, что ей противостоит могущественный и коварный противник, возможно, связанный с какими-то таинственными сверхъестественными силами. Что ж... К могущественным противникам ей тоже не привыкать, а в сверхъестественные силы она не верит. Ксения еще раз пригляделась к ведьме. А ведь здорово смахивает на Изольду Михайловну, просто один в один. Неужели это тоже знак? Но нет, сейчас ей нужно сосредоточиться на своем деле. В следующем пятне она разглядела ангела. Ну что ж. В кое-то веки благое предзнаменование. Как ей говорила та армянская дама, которая учила ее гадать, изображение ангела на чашке значит, что ей поможет новый друг. Ладно, будем считать, что гадание удалось. Ей противостоят какие-то могущественные силы, но и на ее стороне будет друг. Ладно, такой расклад ее вполне устраивает. Вот только сверхъестественное влияние ей не нравится. Ксения перевернула чашку и поставила ее на блюдце. «Счет, пожалуйста», — холодно сказала она, появившейся официантке. «За все заплачено». Так же холодно ответила та. Розалия Степановна вошла в свой дом и с удовольствием проговорила. «Дом, милый дом, что так тихо у вас?» Степан поставил чемодан в холле. — Лена спит, наверное, — в полголоса заметила Розалия Степановна. — А вот куда делась горничная? Водителя я сама отпустила, когда в клинику переехала. Они сами водят. А девчонку эту Оксану, наверное, Ленка уволила. Жаловалась мне на прошлой неделе, что та ненаглядному мужу глазки строит. Что, правда, с удивившим самого себя злорадством вспомнив, в каком виде они оставили Артема в клинике? Вранье, конечно, Розалия Степановна махнула рукой. Ленка вечно с ума сходит насчет муженька своего. Ох, прямо не знаю, как с ней объясняться стану. Не поверит ведь ни за что. Скандал с утра будет. Степан терпеть не мог женских скандалов с криками и слезами, оттого, наверное, и не женился до сих пор. — Я, пожалуй, поеду, у меня работа, — заторопился он, — а вы пока тут отдохните, выспитесь, а утром, когда придете в себя, тогда и поговорите с Леной. — Поезжай, поезжай, родной, и спасибо тебе за все, мы уж тут сами разберемся. Степан уже взялся за ручку двери, как вдруг где-то в глубине дома зазвонил мобильный телефон. — Это Ленин. Неужели Артём очухался? И теперь звонит, требует, чтобы за ним приехали. Ох, что теперь будет? Розалия Степановна быстро по-молодому взбежала по лестнице на второй этаж. Мобильник валялся в коридоре перед дверью спальни супругов. Разбудит ведь Ленку. Розаля достала телефон, взглянула на экран. Кто же звонит среди ночи? Номер незнакомый. Может быть, какой-нибудь робот, услуги разные предлагают, предположил Степан, без особого желания, поднимаясь наверх. Сейчас проснется Елена, а он ее видеть не очень хочет. Может быть. Розали поднесла трубку к уху. — Слушаю. — Слушай и слушай внимательно, — прозвучал в трубке незнакомый голос. — Твой зять должен нам деньги. Степан увидел лицо своей тетушки и подошел ближе. — Кто это говорит? — возмущенно проговорила Розали Степановна. — Что вы хулиганите среди ночи? — Это. Это тебя не касается, я сказал, твой зять должен нам деньги». «Вот с него и спрашивайте». «Ты сама знаешь, что с него много не получишь, особенно сейчас, так что деньги придется отдать тебе». «Вот еще, я за зятя не отвечаю, и не смейте звонить Елене, у нее денег нет». — Ответишь, если захочешь получить свою дочь в целости и сохранности. — Что? Причем здесь Лена? — закричала Розалия Степановна, толкнула дверь в дочери и вслепую зашарила рукой по стене в поисках выключателя. — Она у нас, и будет у нас, пока ты не отдашь нам долг своего зятя. «Причем с процентами!» Степан вошел следом и зажег свет. В спальне был ужасный беспорядок. Одежда вывернута из шкафов, постель не заправлена. На полу валялись в перемешку туфли, косметика и сумки. Степан не удивился. Ему хорошо известна была не любовь кузины к порядку. А если она горничную уволила... Тут он взглянул на лицо тети и понял, что дело плохо. «Лена!» — крикнула она. «Лена, ты где?» Никто не отозвался, и Розалия Степановна в панике смотрела, как Степан открыл дверь в ванной и покачал головой. «Нету». Он взглянул еще зачем-то под кровать, потом обошел все три спальни на этаже. Нигде никого не было. «Говорю же, она у нас». «А ты не веришь!» — укоризненно проговорил голос в трубке. «Но это беспредел!» «Называй, как хочешь, но если тебе, дорога дочь, ты заплатишь нам, иначе получишь ее по частям. Это понятно? Сначала мы будем присылать тебе ее пальцы, потом...» «Прекратите, я не хочу это слушать!» Не хочешь слушать? Плати. А может, Лена вовсе не у вас? Может, вы меня водите за нос? Может, вы блефуете? Мало ли, куда она ушла? У нас, не сомневайся. Тогда дайте мне с ней поговорить. Я хочу быть уверена, что она у вас, и что она, что она пока жива. Ты не в том положении, чтобы диктовать условия. Заплатишь деньги, тогда и увидишь ее. Ну уж нет, — рявкнула Розалия Степановна, и ее племянник невольно восхитился. Все же умеет тетя в трудную минуту собраться и быть твердой. Пока не услышу, дочь, никаких разговоров о деньгах, я сейчас же вешаю трубку. «Ладно, черт с тобой!» В трубке раздался какой-то шорох, и, наконец, прозвучал гнусавый, плачущий голос. «Мама, мама, заплати им! Сделай все, что они скажут, иначе мне будет плохо, очень плохо, иначе они меня убьют!» «Лена, деточка моя, ты в порядке?» «В порядке?» — Лена всхлипнула. А как ты думаешь, меня похитили? Ты понимаешь, как я могу быть в порядке? Ну, тебя, по крайней мере, не бьют. Тебя кормят, с тобой нормально обращаются. Пока не бьют, но если ты им не заплатишь, они сделают со мной ужасные вещи. Это такие люди, мама, Господи, заплати им. Я не могу тут находиться, они меня пугают. «Все, хватит!» — в трубке снова зазвучал мужской голос. «Хватит хорошего понемногу. Ты слышала свою дочь и знаешь теперь, что она у нас. Теперь дело за тобой. Как сказано, если захотите услышать и услышите, то будете вкушать благо земли. Если же будете упорствовать, то меч пожрет вас». Что? Удивленно переспросила Розалия Степановна. Что слышали? Теперь готовь деньги. Сколько? Пять миллионов. Так много? Он должен вам так много? Ахнула Розалия Степановна. Скажи спасибо, что в рублях, а не в валюте. Но это все равно очень много. Слушайте. «Я не дочь Рокфеллера и не сестра Билла Гейтса. Твой зять задолжал нам три, Остальное проценты и надбавка за хлопоты. Но грабительские проценты...» «Ты не в банке и вообще не говори мне, что у тебя нет таких денег. Я про тебя все знаю, у тебя есть деньги». Нечего торговаться, когда жизнь дочери от этого зависит. Я приготовлю, приготовлю, только не делайте ничего непоправимого, не трогайте мою дочь. Все в твоих руках. Но когда я увижу ее, когда заплатишь? А как я свяжусь с вами? Я позвоню сам, и торопись, иначе. — Слушайте, но это не от меня зависит! — снова Розалия Степановна взяла себя в руки. — В банке может быть задержка? Все же я должна снять так много наличных. — А ты постарайся! — противный голос отключился. — Козел вонючий! Урод тряпичный! — Розалия Степановна бросила телефон на пол. Степан посмотрел в недоумении. он понятия не имел, что его тетушка умеет ругаться. Ксения вышла из ресторана, обдумывая первые шаги в новом деле. В это время у нее в кармане беззвучно завибрировал телефон. Она почти всегда ставила мобильник на вибровызов, чтобы несвоевременный звонок не нарушил ее планы. Достав телефон, Ксения взглянула на дисплей и с удивлением увидела, что звонит ей Розалия Степановна. Она на всякий случай дала старушке свой номер, когда прощалась с ней. Ксения поднесла трубку к уху и проговорила. — Слушаю вас. — Здравствуй, деточка. Голос в трубке был какой-то странный, как будто простуженный. — Это Розалия Степановна. — Здравствуйте. Я узнала вас. — — Извини, деточка, что беспокою тебя. Может быть, я тебе звоню не вовремя? — Ничего. У вас что-то случилось? — Да, случилось. Ты сейчас не могла бы приехать ко мне? — Прямо сейчас? — Да, если можно. все Всё-таки что у вас случилось? Я не хотела бы говорить об этом по телефону. Но все же вы ведь хотите, чтобы я приехала, причем немедленно. Для этого должна быть серьезная причина. — У меня... — у Розали, видимо, перехватило горло, но она справилась с собой и произнесла твердо и внятно. — У меня похитили дочь. — Похитили? Вы уверены? Что конкретно произошло? Она пропала, не отвечает на ваши звонки... Деточка, неужели ты думаешь, что я устроила панику на пустом месте? Нет, ее действительно похитили. Похитители уже звонили мне ночью и потребовали выкуп. Да, действительно, лучше не обсуждать это по телефону. Хорошо, я к вам приеду. Говорите адрес. Шувалова, Тифлисская улица, дом 17. Хорошо. Я буду у вас через полчаса. Ксения взяла такси и через полчаса уже была на месте. По дороге она даже ругнула себя за то, что снова ввязалась в чужие дела. Но с другой стороны, не могла же она бросить старушку в такой ситуации. Судя по всему, у нее из родных только племянник. А он не то чтобы крыса музейная, как выразился зять, Но немножко, как это помягче сказать, не от мира сего. То есть помочь-то не откажется, но будет ли с него толк? Нет, без Ксении они не обойдутся. Дом Розалии Степановны стоял на самом берегу озера, словно любую своим отражением в тихой осенней воде. Это был нарядный, желто-белый двухэтажный особнячок, с мезонином и просторной застекленной верандой, окруженной изящной кованой оградой и небольшим садом. Ксения огляделась, подошла к воротам, позвонила. Тот же рядом с воротами открылась калитка. Ксения вошла в сад, прошла по дорожке, усыпанной шуршащими листьями, поднялась на крыльцо. Ей открыл Степан. Лицо его было взволновано и растеряно. — Тетя ждет вас, — проговорил он трагическим голосом. — Вы слышали, что произошло? — Да, слышала. Не паникуйте раньше времени. Может быть, все не так страшно. — Не знаю, зачем тетя побеспокоила вас. Вас это никоим образом не касается. Но она так волнуется, что я решил не спорить. — Вот как! Ксения бросила на него незаметный взгляд. Какой-то он сегодня недовольный, смотрит не ласково, не выспался, что ли. А может быть, катит бочку на Ксению, что она теперь у Розалии Степановны вроде как в авторитете, что тетка ей больше доверяет, ревнует или наследство беспокоит. «Да нет», — тут же отмахнулась Ксения от нехороших мыслей, — «Степан не такой. Значит, обижается, что его за мужчину не считают». Розалия Степановна ждала их в уютной гостиной рядом с горящим камином. «Деточка, спасибо, что ты пришла. Почему вы позвонили мне? Почему не обратились в полицию или в какое-нибудь частное агентство?» «Ох, тот человек сказал, что если я свяжусь с полицией или чем-то подобным, Лену убью. и ты знаешь, в этом я ему верю. А тебе я позвонила, я вспомнила, как ловко ты справилась с Артемом и подумала, что ты тот человек, который мне нужен». Степан, который стоял чуть... В стороне перехватил взгляд Ксении и возвел глаза к потолку. Мол, что поделаешь с пожилым человеком? Ей легче подыграть, чем пытаться переубедить. «Все-таки обижается», — поняла Ксения. Тем временем Розалия Степановна порывисто схватила Ксению за руку и проговорила. «Помоги мне, деточка, и не думай, что я хочу бесплатно воспользоваться твоими услугами». «У меня есть деньги. Я тебе хорошо заплачу». «Подождите с этим. Вы можете заплатить выкуп? Сумма, которую он назвал, вам под силу?» «Да, могу. Он назвал не такую уж большую сумму». «И вы собираетесь заплатить?» «Да, конечно. С утра мы с Астепой были в банке. Мне там пошли навстречу и выдали всю сумму сразу». Я, разумеется, не сказала, для чего мне деньги. Тогда зачем вам я? Мне просто страшно, очень страшно. Я боюсь за Лену, боюсь за себя. Боюсь, что тот человек не собирается играть по правилам. Если бы ты только слышала этот ужасный голос. Я хочу, деточка, чтобы ты была со мной. Что ж, я вас понимаю. — И думаю, что вы правы. — Так ты поможешь мне? Ксения ей не ответила, но Розалия Степановна повернулась к племяннику и проговорила. — Степушка, будь добр, принеси нам кофе. Ты ведь знаешь, Оксану Лену уволила. Степан вышел, и Розалия быстро заговорила. — Деточка, ты ведь знаешь Степу. Он очень милый мальчик, но робкий и нерешительный. Он предлагает сопровождать меня, но он совсем не подходит для такой операции. Ты совсем другое дело. С тобой я буду чувствовать себя увереннее. — Хорошо, Розалия Степановна, я вам помогу. Ксения оглянулась на дверь и согласно кивнула, показав, что насчет племянника со старушкой согласна. — Вот я отлично, спасибо! — И та снова схватила Ксению за руку, благодарно взглянула ей в глаза. Вернулся Степан с подносом, на котором были три чашки и кофейник. Сервировал кофе на низеньком инкрустированном столике. Судя по аромату, кофе был заварен отлично. Да, тут племянник не промах. Ксения отпила кофе и проговорила. А теперь расскажите мне, что конкретно говорил вам похититель. «И как можно подробнее?» «Ну, он сказал, что Лена у них и потребовал выку. Это общий смысл, а я хочу, чтобы вы подробно передали мне весь разговор. Каждая мелочь может оказаться важной. Но, деточка, у меня уже не такая хорошая память, как прежде. Но вы все таки постарайтесь, это может быть важно». Ну, хорошо, значит, сначала он сказал мне, что мой зять должен ему деньги, большие деньги. Я спросила, при чем здесь я, а он на это сказал, что я должна заплатить долги зятя с процентами, если хочу получить дочь живой и здоровой. Нет, он сказал не так. Если хочу получить дочь в целости и сохранности, а потом... Потом мы стали искать Лену и не нашли, мешался Степан. Розалия Степановна зябко поежилась, хотя в комнате было очень тепло, и продолжила. А если я не заплачу, он пришлет мне Лену по частям, сначала пальцы. Видно было, что ей трудно продолжать. — Не принимайте его слова за чистую монету, — проговорила Ксения, чтобы хоть немного успокоить собеседницу. Он просто хотел запугать вас, хотел сделать сговорчивее. — Да, деточка, я понимаю, но представь, как тяжело мне это было слышать. — Да, представляю, только все же попытайтесь... Вспомнить, что еще он говорил. еще Потом я потребовала, чтобы он дал мне поговорить с дочерью. Я хотела убедиться, что Лена действительно находится у них и что она... что она жива. Вы молодец, это очень правильно. И что? Он дал вам с ней поговорить? Дал. Иначе я категорически отказалась платить и пригрозила вообще прекратить разговор. «Вы молодец, все сделали правильно!» Он дал Лене трубку, и я услышала ее голос. «Что дочь сказала вам?» Чтобы я выполнила требования похитителей, заплатила им деньги, я спросила, как с ней обращаются, и Лена ответила, что ее по крайней мере, не бьют. Но ей все равно очень плохо и страшно. Но тот человек не дал нам больше разговаривать. Он отобрал трубку у Лены. Еще что-нибудь он сказал? Да, деточка. Он сказал еще кое-что, какую-то очень странную фразу. Какую именно? Я попытаюсь вспомнить. Розалия Степановна прикрыла глаза, наморщила лоб, потом зашевелила губами и, наконец, проговорила торжественным тоном. Как сказано, если захотите услышать и услышите, то будете вкушать благо земли. Если же будете упорствовать, то меч пожрет вас. Очень странная фраза, правда? Степан, который до этого молча слушал, вмешался в разговор двух женщин. Мне кажется, это из Библии, из книги пророков. Странно, протянула Ксения, Причем здесь Библия? Причем здесь пророки?» «Не знаю, деточка», — растерянно ответила Розалия Степановна. «Я сказала тебе все, что запомнила. А как вы должны с ним связаться, чтобы заплатить выкуп и вернуть дочь?» «Он позвонит мне сам по Лениному телефону, и как раз в это время телефон зазвонил». Она схватила трубку, взглянула на экран и испуганно прошептала. «Это он!» «Не волнуйтесь, пока он нас не слышит, переведите дыхание и говорите. Задайте ему много вопросов, постарайтесь узнать как можно больше». Розаля Степановна кивнула, глубоко вздохнула и поднесла трубку к уху. «Слушаю вас. Ты приготовила деньги». — Да, приготовила. А Лена с ней все в порядке? — В порядке, в порядке. А ты, надеюсь, не связывалась с полицией? — Нет, как вы сказали. — В твоих же интересах, чтобы это было правдой. Теперь запоминай мои инструкции. В трубке раздался шорох. Должно быть, собеседник Розали сверился со своими записями. Приготовленные деньги положи в черную спортивную сумку, непременно в черную. Это важно. С этими деньгами в двенадцать часов ночи ты должна быть на тридцать втором километре Выборгского шоссе. Ты должна быть одна. Сумку положишь в середину креста. Какого креста? Увидишь? А как? Начала Розалия вопрос, но похититель перебил ее. «Северу я скажу, отдай, и югу не удерживай, не будь слепой, когда у тебя есть глаза, не будь глухой, когда у тебя есть уши, ибо я возвещаю истину». «Что?» — удивленно переспросила Розалия Степановна. «Какие еще уши!» Но из трубки уже доносились длинные гудки. «Ну вот, деточка!» — разочарованно проговорила Розалия Степановна. «Я ничего не успела у него спросить, он сразу отключился. А что он вам сказал?» «Сказал, что я должна положить деньги в черную спортивную сумку, почему-то непременно черную». Он подчеркнул, что это очень важно. С этой сумкой я должна приехать на тридцать второй километр Выборгского шоссе. Больше он ничего не сказал. То есть сказал, но что-то очень странное. Что именно? Северу я скажу отдай, выразительно продекламировала Розали. и югу не удерживай. Не будь слепой, когда у тебя есть глаза, не будь глухой, когда у тебя есть уши. Бред какой-то. По-моему, это опять из Библии, проговорил Степан. Тетя Роза, у тебя есть Библия? Да, милый, в моем возрасте это очень актуально. Она вон там на полке возле камина. Степан снял с полки толстый том в кожаном переплете, раскрыл его и принялся листать. — Степушка, ты думаешь, это сейчас важно? — проговорила Розалия Степановна, едва скрывая нетерпение. — Сейчас, еще одну секунду. Вот, я нашел и та, и другая фраза похитителя из книги пророка Исаии. Вот почти дословно то, что он говорил. Северу я скажу отдай и югу не удерживай. Не будь слепым, когда у тебя есть глаза, не будь глухим, когда у тебя есть уши. — Ну и что? — недовольно протянула старушка. — Что он хотел этим сказать? Ксения же опять внимательно выслушала Степана. Исая говорите? — очень интересно. Она вспомнила разговор с человеком в темной комнате. У того, кого ей поручили остановить, странная кличка — Исайя. Может ли быть, что это простое совпадение? Хотя что-то с ней происходит, все время какие-то подозрительные совпадения. Вопрос с шумерской погремушкой так вовремя оказавшийся в сумке, хотя Ксения точно помнит, что оставила ее дома. Так вот, этот вопрос остается открытым. И еще гадания на кофейной гуще. Там ведь ясно просматривались какие-то сверхъестественные силы, но при ее работе не может быть ничего сверхъестественного. Тут Ксения вспомнила, что до сих пор не прочла файл на флешке, которую передал ей заказчик. До срока, назначенного похитителем, оставалось еще много времени, и она решила использовать это время и наверстать упущенное. — Розалия Степановна, у вас в доме есть компьютер? — Конечно, деточка, только он в комнате Артема. Я в этой технике не разбираюсь. Розалия Степановна проводила ее в комнату зятя и оставила там. Ксения открыла ноутбук, который стоял на столе, и вставила флешку. Компьютер тут же затребовал у нее пароль. Ксения хотела подключить к нему свой телефон, на котором была установлена программа для подбора паролей. Но вдруг у нее мелькнула дикая идея. А почему бы не попробовать? Она набрала на клавиатуре имя «Исайя», неверный пароль. Она сделала еще одну попытку, на этот раз набрала имя пророка латинскими буквами. И на экране компьютера вспыхнул ответ «Добро пожаловать». Плешка открылась. На ней был единственный файл, нетрудно догадаться, что он тоже назывался «Исайя». В этом файле были собраны сведения о двух десятках преступлений. Преступления эти были однотипные. Осуществлялись они по одному и тому же сценарию. Сначала человека, связанного с богатой семьей, втягивали в сомнительный бизнес или в рискованную игру на бирже, или в банальную карточную игру. Иногда злоумышленники проявляли незаурядную изобретательность и фантазию, так одну из жертв убедили, что можно за умеренные деньги купить подлинник Рембранта, но потом втянули в подпольный аукцион, на котором цена взлетела до небес. Короче, все сводилось к одному, чтобы заставить этого человека взять деньги в долг. Большие деньги... Некоторое время длилась психологическая подготовка. Должника запугивали, требовали немедленно вернуть деньги, накручивая при этом грабительские проценты. Затем похищали кого-то из членов семьи, требуя выкуп. Самое интересное или самое циничное – это то, что похититель, он же вымогатель, Постоянно цитировал Библию и повторял, что он не банальный грабитель, а мститель, который исполняет Божью волю, наказывая людей за совершенные ими грехи. Он сам придумал себе такую кличку Исаия, использовав имя ветхозаветного пророка. Ксения просмотрела все данные, прочла имена всех, кто пострадал от деятельности Исаии и сделала для себя кое-какие выводы. Самым важным ей показались не те имена и события, которые были перечислены в файле, а те, которые там отсутствовали. Оставшееся до вечера время каждый провел по-своему. Розалия Степановна дозванивалась до агентства по найму, чтобы прислали новую горничную, Обещали подобрать только через два дня. Степан уехал в город, сказав, что непременно должен появиться на работе, что его ждет в музее одна женщина из Нижнего Новгорода, и что он обязательно вернется к вечеру. Ксения провозилась у компьютера, потом осознала, что хочет есть, и заказала пиццу. Розалия Степановна пиццу одобрила и съела с большим аппетитом. — Что будет теперь с зятем? — спросила она задумчиво. — Дело в том, что я для себя твердо решила, что не желаю его больше видеть. Уж не знаю, что скажет Лена, но я больше не допущу его присутствия в нашей жизни. Уж простите, что я выражаюсь словами латиноамериканских сериалов, — усмехнулась она. Но так оно и будет, только бы спасти дочь, а там уж разберусь. «Да, конечно», — согласилась Ксения. «Могу сказать, что даже если он очнется, пару дней его в той палате продержит. А если начнет права качать, — она вспомнила Александру, — то и дольше. А за это время тут у нас всё решится». Обрадовалась Розалия Степановна. Давай еще про Степу поговорим. Как, по-твоему? Эта женщина из Нижнего Новгорода, что его ждет? Она. Да мымра музейная, выпалила Ксения с удивившей саму себя горячностью. Ничего там нет и быть не может. На самом деле она понятия не имела, как выглядит та женщина, просто. Имя незнакомки Софья ей не понравилось. София, значит, мудрая. Так и видится какая-нибудь унылая старушенция в старомодных очках с кичкой на затылке. Ну, я так и думала. Грустно вздохнула Розалия Степановна. Вот никак не могу его пристроить. Ведь сорок три уже мужику, еще немного. И останется холостяком, а я все-таки хочу на внуков поглядеть. Ленка моя как связалась с этим Артемом, так про детей и думать забыла. Он, видите ли, категорически против. С другой стороны, какие дети могут быть от такого морального урода? Старушка снова вздохнула и лукаво посмотрела на Ксению. «Заметила я, что он на тебя посматривает». «Да ну!» Ксения рассмеялась и поскорее ушла к компьютеру. «Да того ли ей сейчас?» В половине одиннадцатого Ксения вошла в гостиную. Степан давно приехал, и теперь тётя с племянником тихо разговаривали. «Пора», — проговорила Ксения решительно. «Здесь, конечно, совсем близко, но я хочу выехать заранее» чтобы не было никаких накладок. Накану ведь много. Да, конечно, деточка. Мне кажется, вам не стоит ездить. Я справлюсь сама. Нет, что ты? Я хочу как можно скорее увидеть свою дочь. Кроме того, тот человек может отказаться от сделки, если это буду не я. Поедем вместе. Розалия Степановна надела непромокаемую куртку с капюшоном, взяла сумку с деньгами, и все трое прошли в гараж, где стоял синий внедорожник. — Может быть, я поеду с вами? — предложил Степан. — Нет, лучше жди в доме, — поспешно ответила Розалия Степановна. — Мало ли нам что-то понадобится, тогда мы с тобой сразу свяжемся. Степан согласился, хотя... Выглядел недовольным. Ксения села за руль, и они выехали на Выборгское шоссе. По ночному времени шоссе было совершенно свободным, только изредка проезжали припозднившиеся машины. И Ксения не сомневалась, что доедет до условленного места меньше, чем за полчаса. Однако, когда они проехали полпути, впереди них на шоссе показалась какая-то темная махина, перегородившая дорогу. Ксения осветила ее фарами и увидела, что это длинная грузовая фура, которая стояла поперек шоссе, перегородив его от обочины до обочины. Ксения остановила машину, вышла, приподняв капюшон куртки. Лил дождь, и ветер завывал в вершинах сосен. Ксения подошла к кабине фуры и окликнула водителя. "Эй!" «Что случилось?» Ей никто не ответил. Тогда она встала на подножку и заглянула внутрь. Кабина была пуста, водителя не было. И мотор холодный, значит, заглох давно. «Что там, деточка?» спросила Розалия Степановна, когда девушка вернулась. Дорога перекрыта. Объехать фуру по обочине тоже не получится. Там очень крутые откосы. «Что же делать?» Может, можно дойти до места пешком? Что вы, нам осталось еще двенадцать километров, и это ночью в такую ужасную погоду. Что же делать? Попробую вернуться и объехать. Время у нас еще есть. Ксения развернула машину, доехала до предыдущей развилки, остановилась. Вывела на экран навигационную карту, нашла на ней объездную дорогу. Эта дорога оказалась скверной, разбитой грунтовкой, которая петляла через лес. И когда они проехали уже половину пути, увидели впереди поваленное поперек дороги большое дерево. Ксения опять резко ударила по тормозам. «Что же делать, что делать?» – причитала Розалия Степановна. «Сама судьба против нас. Не отчаиваться». Ксения с трудом развернулась на лесной дороге, нашла еще один объезд. Наконец они выехали на шоссе неподалеку от условленного места. Впереди был мост, под которым проходила еще одна дорога. И именно на этом мосту была отметка с цифрой 32. Ксения взглянула на часы. Было уже 10 минут первого. Женщины переглянулись. Розалия Степановна взяла сумку с деньгами, и они вышли из машины, подошли к указателю. Никакого креста там не было. Где же это? Тут Ксения перегнулась через ограждение моста и показала Розалии Степановне вниз. Там прямо под ними стоял небольшой грузовичок с открытым кузовом. На дне этого кузова был нарисован белой краской большой неровный крест, хорошо видимый в колеблющемся свете редких проезжающих машин. Вот он, тот знак, о котором он говорил. Мне кажется, это какая-то ловушка. Но я должна выполнить условия уговора, иначе он не вернет мне дочь». И Розалия Степановна бросила сумку с моста. Сумка с отчетливым звуком упала в кузов грузовичка прямо в центр креста. И грузовичок тотчас сорвался с места и исчез в темноте. Наступила тишина. Она навалилась на двух женщин, как тяжелая могильная плита. Ксения и Розалия Степановна переглянулись, и вдруг, Где-то совсем рядом зазвонил телефон. «Это она! Это Лена!» — воскликнула Розалия. «Где он? Звонит!» Ксения двинулась на шум. Он доносился из-за ограждения моста. Девушка снова перегнулась через ограждение и увидела маленький телефон, который лежал на самой кромке моста за барьером. «Ты нашла его!» Розалия тоже подскочила к барьеру, заглянула за него и попыталась дотянуться до телефона. «Подождите, лучше я!» Ксения отодвинула пожилую женщину, перегнулась через барьер, потянулась к телефону, который продолжал звонить. Она дотянулась до телефона пальцами, но когда попыталась ухватить его, телефон сполз по мокрому покрытию и едва не соскользнул вниз. Ксения умудрилась подхватить его в самый последний момент и протянула своей спутнице. Розалия Степановна дрожащей рукой поднесла телефон к уху. В трубке раздался уже знакомый голос, холодный, бесцветный, равнодушный. «Ты нарушила мои условия!» «Я приехала! Куда вы сказали? Я отдала деньги!» «Ты опоздала!» Но дорога была перегорожена, мы добирались в объезд, потеряли много времени. Подробности меня не интересуют, ты опоздала, кроме того, ты должна была приехать одна. Верните мне дочь, я отдала вам деньги, все, сколько вы просили, с вашими грабительскими процентами верните Лену. Ты нарушила инструкции, и теперь тебе придется постараться, чтобы вернуть дочь. Я сделаю все, все, что вы скажете. Хорошо, слушайте небеса и внемли земля, сребролюбие, грех смертный, непростительный. «Если серебро и злато следуют на юг, идите на север. Если серебро и злато идут на восход солнечный, следуйте на запад, и будет вам благо, когда увидите вы перед собою столб, подпирающий небо». «Что?» — удивленно переспросила Розалия но из трубки уже неслись сигналы отбоя. — Что он сказал? — спросила Ксения, которая хоть и прислушивалась, но не смогла полностью уловить разговор. — Опять какой-то бред! — Розалия Степановна пошатнулась и выронила телефон. — Но все же! — Слушайте небеса и внемли земля, Следуйте! То есть не следуйте за серебром и златом. Так следуйте или не следуйте? Не следуйте. Вот что он сказал. Если серебро и злато следуют на юг, идите на север. Если серебро и злато идут на восток, следуйте на запад. И будет вам благо, когда увидите столб, точнее, «Столб, подпирающий небо! Ты что-нибудь понимаешь?» «Должно быть снова из книги Исаи. «Ну, и что это значит?» Ксения задумалась. «Наконец лицо ее просветлело, и она уверенно сказала. Я думаю, вот что это значит. Серебро и злато — это деньги». По крайней мере, во времена пророков бумажных денег точно не было. «И что это значит?» — нетерпеливо перебила ее Розали. «Похититель велел нам не следовать за деньгами, точнее, следовать в обратную сторону. Если деньги едут на юг, нам нужно ехать на север. Если деньги на восток, нам нужно двигаться на запад. А ваши деньги поехали по нижней дороге направо» то есть на запад, значит, нам нужно спуститься на ту дорогу, но ехать по ней в обратную сторону, на восток, пока мы не увидим какой-то высокий столб, точнее, столб, хотя я не очень понимаю разницу. «О, Господи, наверное, ты права, так поехали быстрее, мы теряем время». Они снова сели в машину и поехали вперед до ближайшей развязки, по которой попали на нижнюю дорогу. По ней они поехали на восток, в сторону, противоположную той, куда уехала машина с деньгами. Хотя Ксении это не нравилось, и она подозревала, что похититель водит их за нос, но Розалия Степановна была в таком состоянии, что она всерьез опасалась, «За здоровье пожилой женщины!» «Лена!» — бормотала та, свернувшись на сиденье и ломая руки. «Дочка, где ты? Что они с тобой сделали?» И у Ксении язык не повернулся сказать, что Елены, вполне возможно, уже нет в живых. Огромный процент случаев, когда похитители просто убивают жертву, получив деньги, так безопаснее. Нет, ну какая же скотина этот похититель, ведь он нарочно сделал так, чтобы они опоздали. Ну да, на одной дороге брошенная фура, на другой поваленное дерево. Ксения очень не любила такие совпадения. Так они проехали в темноте километров шесть, когда Ксения ударила по тормозам и сказала своей спутнице. «Смотрите». Должно быть, это и есть тот столб, о котором говорил похититель. Действительно, справа, метрах в пятидесяти от дороги, виднелась металлическая вышка мобильной связи. Чем не столб? Во всяком случае, ничего более подходящего я не вижу. Женщины выбрались из машины. Розалия Степановна бросилась к обочине, но Ксения придержала ее за плечи. «Подождите меня здесь. Я сама схожу и посмотрю, что там. Но я хочу... Может быть, там Лена?» «Не думаю. Боюсь, что похититель играет с нами. И если вы увязнете в глине или, не дай бог, сломаете ногу, мне будет очень трудно вытаскивать вас оттуда. И пользы от этого не будет никакой». Розалия неохотно согласилась с ней и осталась около машины. Ксения же пошла к вышке, освещая ухабистую землю перед собой мобильным телефоном.